Московские подземелья Проект ИКАР Глава первая 1969 год НИИ генетики и биоинженерии Здравствуйте, Петр Алексеевич! Как ваши успехи? Как поживают наши подопечные? Здравствуйте, Лев Георгиевич! К сожалению, пока похвастаться нечем, все наши попытки глобально контролировать действия икаров терпят одну неудачу за другой. Объект ГО-4318 своего рода исключение правил Он показывает недюжий уровень интеллекта и раз за разом поражает специалистов, работающих с ним. Водавича он обратил внимание на то, что объект ЕО-1254 готовит нападение на Феклистову. Поймал его за крыло в момент прыжка и жестами дал понять, что если тот тронет девушку, он его убьет. – Подумать только, а ведь я хотел перевести Феклистову в отдел к Смирнову, – вздохнул Лев Георгиевич Андрейченко, куратор проекта. – Ни в коем случае нельзя этого делать, – запротестовал Петр Алексеевич Евдокимов, известный в узких кругах генетик возглавляющий подземную лабораторию, носящую кодовое обозначение преисподня. Это все испортит. ГО-4318 испытывает к Феклистовой очень сильную привязанность. Если ее убрать, он почти наверняка откажется работать с другими сотрудниками лаборатории. К чему это может привести, одному Богу известно. Как вы знаете, остальные подопытные его беспрекословно слушаются, в отличие от нас. Андрейченко нахмурился. Ему не нравилось, что успех всей операции зависел от рядового специалиста, но, по всей видимости, в нынешней ситуации им без Феклистовой было никак не обойтись. «Я все понимаю, Петр Алексеевич, но подобное развитие событий нужно было предвидеть. За своих сотрудников и их взаимодействие с ИКАРами отвечаете лично вы», – в голосе Андрейченко послышались стальные нотки. «Одно дело, когда подобный эксперимент проводился с рядовой особью, и совершенно другое, когда касается их доминантного самца. Если ситуация с Феклистовой поставит под угрозу эксперимент, ваша голова полетит первой», – жестко продолжил куратор проекта Икар. «Моя личная расположенность к вам в данном случае не играет никакой роли». Генетик сжался, как будто ожидал удара плетью. Однако собеседник мгновенно сменил гнев на милость. Участливо похлопав Евдокимова по плечу, Андрейченко добавил примирительным тоном. – Впрочем, пока месть никаких эксцессов не предвидится. – Думаю, мы даже сможем извлечь выгоду из сложившейся ситуации. – Конечно, конечно, я тоже так думаю, – торопливо закивал, соглашаясь Евдокимов. – Катенька умная девочка, я уверен, она оправдает все наши ожидания. – Ладно, Петр Алексеевич, всего хорошего. Как вы понимаете, дела. Будут результаты, с визитом не откладывайте. Андрейченко жестом дал понять, что аудиенция закончена и его собеседнику пора покинуть кабинет. Едва за Евдокимовым захлопнулась дверь, он поднял трубку телефона защищенной связи и закурил сигарету. Как только на той стороне провода длинные гудки сменились вопросительной речью. Он без долгих предисловий отдал несколько распоряжений по поводу присмотра за Феклистовой главе опергруппы, обеспечивающей прикрытие всего, что касалось проекта ИКАР. Глава вторая. Напольные антикварные часы, наследство от бабушки, пробили пять утра. Екатерина Дмитриевна Феклистова как раз собиралась на работу. Собиралась девушка основательно, так как ее смена состояла из трех суток в течение которых она не могла покидать место работы, после чего следовал один выходной. Платили ей более чем прилично, однако на такую работу она была готова пойти буквально бесплатно. Прошло уже больше года, как девушка начала работать на контору. Она как сейчас помнила тот день, когда ей позвонил ее любимый преподаватель, заведующий кафедрой микробиологии Зиновьев, и предложил встретиться у него за чашечкой кофе дабы поговорить о ее возможном трудоустройстве в одно очень и очень интересное место. Помнится, он специально сделал акцент на этих словах. Также хорошо она помнила и свой испуг, когда встреча, которая должна была проходить в формате тет т тет внезапно оказалась едва ли не допросом, при котором ей приходилось отвечать на кучу, на первый взгляд, совершенно непонятных вопросов, исходивших из уст двух мужчин которые встретили ее в кабинете профессора. Самого Зиновьева не было и в помине. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что эти люди являются кадровыми офицерами КГБ СССР, с которыми ей предстояло работать. А отсутствие ее бывшего преподавателя объяснялось банальной секретностью. По всей видимости, ему предоставили ровно столько информации, сколько понадобилось для того, чтобы он заинтересовал свою лучшую ученицу. Девушка не раз размышляла, а что бы было в случае ее отказа от сотрудничества после того, как она узнала суть предстоящей работы? Вряд ли ее жизнь осталась бы прежней, да и была бы жизнь вообще. Это было под большим, большим вопросом. Слухи о том, как поступает КГБ с теми, кто тем или иным способом завладел секретной информацией, появлялись не на пустом месте. Хотя она была уверена, что чекисты действовали практически наверняка. Екатерина никогда не была дурой и прекрасно понимала, что контора наверняка провела большую аналитическую работу, целью которой было выявление подходящей кандидатуры с минимальной вероятностью отказа от предложения сотрудничества. А профессор Зиновьев всего лишь дал наводку по поводу ее личности. Катерина вышла из метро, прошла пару переулков, и направилась к серому неприметному зданию. Это был трехподъездный двухэтажный жилой дом, каких по всей стране были многие тысячи, но на самом деле тщательно замаскированный под гражданское здание ведомственный объект, принадлежавший конторе. Набрав на устройстве похожем на обычный домофон восемь цифр, девушка вошла в тамбур, где ее встретил дежурный. Последовала процедура досмотра. После чего комитетчик пропустил девушку, отворив перед ней дверь. Катерина уверенно прошагала по коридору, завернула за угол и нажала кнопку вызова лифта, которого в принципе не могло быть в двухэтажном жилом доме. Створки раздвинулись. Девушка вошла в кабину, нажала нужную кнопку. Двери медленно затворились, и лифт начал свой неспешный спуск. на то, чтобы спуститься на нужную глубину, У лифта ушло без малого 8 минут. Екатерина прошла дезинфекцию и проследовала в раздевалку, где переоделась полагающаяся ей униформу. Еще раз прошла процедуру дезинфекции и, нажав кнопку возле неприметной двери, дождалась, пока ее впустят внутрь дежурный внутреннего периметра. Объект ОП-001 «Преисподня» представлял собой подземную лабораторию а также несколько отдельно стоящих технических строений, расположенных на приличной глубине в гигантской пещере, под городом. Здесь КГБ СССР совместно с НИИ генетики и биоинженерии реализовывался проект ИКАР, а также ряд других проектов, направленных на то, чтобы с помощью генной инженерии создать организмы, способные уничтожать живую силу в тылу потенциального противника. Пещера представляла собой изолированную от внешнего мира среду, но имела большое количество ответвлений. Однако все они неизменно упирались в слои породы, попросту говоря, в тупик. Существовал всего лишь один выход, включавший в себя лифт и техническую лестницу, оплетавшую лифтовую шахту по кругу. Оба этих выхода шли через то самое здание, самым тщательным образом, замаскированное под обычный жилой дом. Работа Екатерины включала в себя уход, обслуживание быта и налаживание коммуникативных связей с так называемыми икарами. По допуску она также имела право оказывать первую медицинскую помощь, пользоваться полевыми операционной, процедурной и складом медикаментов. Ее подопечные представляли собой внешне весьма омерзительных живых существ, похожих на выходцев из ада. Если попытаться провести аналогию с представителями фауны, то можно представить себе помесь человека, гремучей змеи и летучей мыши. Тогда вам отдаленно станет понятно, как выглядели эти твари. О том, какой коктейль из генов был намешан в этих созданиях, оставалось лишь догадываться. Однако они обладали очень важным качеством, перечеркивающим большое количество имеющихся недостатков. Они были разумны. Правда, этот разум был весьма специфическим. Да, они понимали, что от них требуют люди. При определенных обстоятельствах, в основном, когда им что-то было нужно, они могли мирно контактировать с сотрудниками лаборатории, но считать, что они были с людьми на одной волне, было бы жестоким заблуждением. Стоило человеку потерять бдительность в их присутствии хотя бы на долю секунды, и его моментально раздирали на части. Прецеденты бывали, и не раз. Так продолжалось до тех пор, пока в ведомстве не выработали определенный поведенческий регламент, и по их заказу не разработали экипировку для близкого контакта с икарами. В такую экипировку я облачилась Екатерина. Нападения, конечно, не прекратились, однако смертность среди сотрудников, близко контактирующими с подопытными, резко снизилась до вполне приемлемых значений. Исключение из общих правил представляло общение Екатерины с объектом ГО-4318. По всей видимости, он был ей благодарен за спасение. Когда Феклистова только-только устроилась на эту работу и еще не знала, что среди существ, населяющих окрестности лаборатории, искусственным образом поддерживается нечто похожее на естественный отбор, она помогла раненому молодому икару мужского пола, которого хотели прикончить двое его соплеменников. Среди этих животных, помимо всех прочих прелестей, присущих их виду, практиковался каннибализм. Катерина тогда с помощью электричества отогнала распаленных запахом крови тварей, позволила раненому существу опереться на свое плечо, отвела его в процедурный кабинет, где обработала раны и сделала перевязку. Несколько дней, пока Икар лежал в изолированной палате, восстанавливаясь после огромной кровопотери, Девушка практически не отходила от него. Евдокимов, узнав о прецеденте, хотел было отругать своего нового сотрудника за самоуправство, однако в его голову пришла мысль о проведении мини-эксперимента внутри основного. Итоги превзошли все его ожидания. Икар стал выделять новенькую среди других сотрудников. Многое ей позволял. Постоянно старался обратить на себя ее внимание, когда она была занята чем-то другим. Но самое главное, он старательно запоминал слова, которые Феклистова с ним терпеливо заучивала. Его гортань не была приспособлена для человеческой речи, но заученный им пассивный словарный запас был поистине огромен. Причем его знания не ограничивались окружающими предметами. Екатерина показывала ему по телевизору строение их общества, то и дело озвучивая название того, что мелькало на черно-белом экране. Впоследствии, когда эта особь достигла зрелости, она заняла среди своих собратьев доминирующее положение. При этом, его отношение к Феклистовой совсем не изменилось. Складывалось полное впечатление того, что Самоэль, так его в шутку называли сотрудники лаборатории, боготворил девушку. Однако, не было и намека на то, что он себя ставил выше Екатерины в иерархической системе, хотя со своими самками икары были весьма жестоки. Впрочем, они в принципе были жестоки, как к себе подобным, так и к любым другим биологическим видам. Глава 3 Наши дни Крылатая тварь, смертельно раненая ножом в глаз, отпустила Евгения и медленно сползла на пол. Егор с Александром, не теряя ни секунды, подхватили потерявшего сознание друга, донесли до стены и впихнули его в разлом кирпичной стены. Он кулем полетел вниз. У парней не было другого выхода, кроме как просто скинуть друга в отстойник. Аккуратно спускать его не было никакой возможности. Весил уже немного, к тому же надо было торопиться. Совсем рядом летали эти зубастые существа, готовые напасть в любую секунду. Благо в отстойнике стояла вода, иначе Евгений рухнул бы с четырехметровой высоты прямо на бетонный пол и неминуемо разбился. И так, пока доставали из воды, чуть не утопили. Настоящим испытанием для мужчин оказался подъем друга по вертикальной лестнице. Учитывая, что они в любую секунду ожидали нападения сзади, можно было представить их нервозность. В конце концов, парня обвязали товарища веревкой и не без труда втащили его в люк, ведущий в техническое помещение насосной станции. Половина дела была сделана. Оставалось выбраться наружу из подземных коммуникаций. Закрыть люк не было никакой возможности, как и не было гарантии, что преследование не продолжится. Как будто в подтверждение этих мыслей из люка показалась зубастая лысая голова твари. Егор заорал и со всей дури пнул по ней, как по футбольному мячику. У обычного человека череп неминуемо бы раскололся от удара такой силы. Существо же лишь немного тряхнуло. Оно с рычанием схватило мужчину когтистой лапой за ногу и почти впилось в нее своими зубами. В ту же секунду тишину разорвали два оглушительных выстрела. Голова твари дернулась, во лбу красовались два аккуратных отверстия. Затылок же разлетелся в дребезги, расплескав мозги по помещению. Существо рухнуло в люк, раздался всплеск и все затихло. Егор перевёл изумлённый взгляд на Александра. Тот стоял неподвижно, выставив вперёд Женин пистолет, из дула которого шёл лёгкий дымок. – Саня, всё кончилось, они больше не лезут, надо идти. – тихо позвал Егор своего друга, при этом аккуратно заглядывая в люк и невольно прислушиваясь. – Ты мне жизнь спас, а то и всем нам. Егор подумал, что случись, что с ним. Саня ни за что бы не вытащил Женьку в одиночку. «Что ты говоришь?» «А, да, да, конечно!» По ответу Александра было видно, что он почти не слышал вопроса. Его руки тряслись, сжимая пистолет двумя ладонями. По всей видимости, тот факт, что он впервые убил живое существо, оставил на его психике определенный отпечаток. К тому же, никуда не делся страх за свою жизнь. «Саша!» Саш, очнись, наконец, и почапали, я знаю, о чем ты думаешь. Ты пойми, если б не ты его, то оно бы нас однозначно сожрало. Егор пытался привести в чувство друга. Ты прав, Егор, надо скорее выбираться. Александр огляделся и склонился на Дженни, стараясь его приподнять. К нему присоединился Егор, и они вдвоем подняли друга, нырнув к нему под руки медленно направились в сторону выхода. Больше их никто не преследовал. Глава 4 Спустя час, когда от присутствия парней не осталось и следа, из люка показалась лысая зубастая голова с огромными остроконечными ушами. Существо огляделось и прыжком выскочило наружу. Казалось, оно преследовало определенную цель. Это был Самаэль. Он не в первый раз выходил из пещеры и уже почти наизусть знал все ходы под городом. Не раз он выходил к метрополитену. Однако у него хватило ума до поры не показываться на глаза людям. И даже во время последней охоты пара не так давно ставших его обедом сотрудников московского метрополитена были настолько ювелирно ему мерчлены, что на месте убийства не осталось и капли крови. И только оттащив их достаточно глубоко в непосещаемые людьми тоннели, он позволил себе тогда отрываться по полной. Проколом оказалась та давняя встреча с тремя людьми, резавшими трубу в помещении над пещерой. Тогда он тоже хорошо полакомился, но очень сильно наследил. Из тех самых пор был уверен, что в их мир рано или поздно обязательно пожалуют опасные гости которых Самейль все это время ждал и к чьей встрече готовился. Сначала даже хотел заложить тоннель камнями, но передумал, так как был не готов лишить себя экскурсии во внешний мир, который рано или поздно планировал сделать своим домом. Так продолжалось очень долго, а теперь этому пришел конец. После того, как через этот проход прорвалась тройка людей, Его соплеменников стало за уши не оттащить от тропинки во внешний мир, полный вкусного мяса. Более того, в общей суматохе они нашли еще одну лазейку, ведущую во внешние тоннели. Прямо над водопадом обвалился кусок породы и обнажил небольшой проход, которым уже воспользовалась пара его особо ретивых собратьев, последнее время регулярно таскающих оттуда куски вкусного, свежего мяса. Мясо, о да, он очень любил человечину. Однажды, в далеких семидесятых, когда он впервые убил сотрудника преисподней, и к тому времени, как его хватились, Самейль уже успел насладиться вкусным, сладковатым мясом, на всю жизнь ставшим его слабостью, его тогда сильно наказали. Люди годами силой пытались вбить под опытным смысл понятия «свой», «чужой» что убивать, если и можно, то исключительно тех, на кого покажут, и только по приказу. Казалось, у сотрудников преисподней это получилось, хотя на самом деле покладистость текаров была результатом коварного плана Самоэля. Тогда он буквально силой заставил соплеменников какое-то время не трогать людей. Это стоило ему больших усилий. Где мог, он давил авторитетом, как доминантный самец где-то пришлось убивать, так сказать, в назидании остальным. Его соплеменники в большинстве своем были хоть и разумными, но на редкость тупыми, злобными и прямолинейными существами. Это Самаэль, как на порядок более удачная особь, по разуму стоял на несколько ступеней выше своих собратьев. По большому счету, это был единственный удачный индивид во всем проекте Икар, но не его менее удачливые собратья не сам Самоэль на самом деле не подходили под нужды спецслужб, правда те об этом не догадывались, а потом стало уже слишком поздно. Объект преисподня прекратил свое существование, по крайней мере в своем прежнем виде. Глава 5 Феклистова, попав непосредственно внутрь периметра преисподни, проследовала через еще один охраняемый шлюз с промежуточным тамбуром и попала в так называемую «свободную зону». В ее утренние обязанности, в частности, входила загрузка витаминов и минералов в специальные автоматы. В этой зоне люди работали с икарами, которые имели сюда постоянный доступ. По углам свободной зоны были расположены квадратные бетонные дзоты с узкими горизонтальными бойницами, из которых дежурные охранники держали под прицелом весь периметр. В каждом из четырех укреплений постоянно дежурила по два бойца спецподразделений КГБ СССР. Из свободной зоны попасть внутрь зотов не представлялось возможным. Вход в них осуществлялся из внутренних помещений преисподней. Закончив утренний обход, Феклистова направилась обратно, внутрь лаборатории, как вдруг увидела вползавшего в зону Самаэля. Он был весь в крови. Первый же взгляд на его раны дал понять, что его необходимо нести во внутреннюю операционную. «Как же тебя так?» – ломала руки в отчаянии девушка. «Не умирай, пожалуйста! Я тебя прошу!» Операция прошла успешно. По большому счету, все раны только выглядели страшными и не представляли никакой угрозы для жизни. Но швов было наложено немало. Катерина ни на секунду не отходила от Самаэля отправив медсестру в Освояси. Посреди ночи, когда людская активность внутри лаборатории сошла на нет, Замейль вдруг открыл глаза. Первое, что он увидел – спящую в кресле девушку. Подойдя к двери, стараясь не цокать длинными когтями по кафелю, он тихонько, стараясь не разбудить Катерину, поскребся в дверь. Послышался звук шагов. В замочную скважину вставили ключ и несколько раз провернули. В комнату заглянул охранник и улыбаясь спросил, а вернее попытался. «Вы уже за…» Его слова тут же оборвались, так как рот грубо накрыла и сине-белая когтистая лапа. Дежурный испуганно завращал глазами, его взгляд уловил сбоку движение, упал на потягивающуюся в кресле еще спящую девушку. В следующую секунду дикая боль захлестнула сознание. Он барахтался, бился, боролся изо всех сил, но эти самые силы быстро утекали из него. Не прошло и 10 секунд, как парень затих, перестав дергаться. Самаэль, напоследок мотнув головой, разжал свои челюсти, сомкнутые на горле охранника медицинского модуля. Свяжая кровь сводила его с ума. Хотелось наслаждаться ее вкусом вечно, но только не сейчас. Сначала дело. Раны на белесом теле Икара действительно не представляли никакой опасности, кроме кровопотери. Более того, они были нанесены намеренно, чтобы Самоэля добровольно отнесли внутрь лаборатории. Теперь его целью был дежуривший у входного шлюза охранник. Он собрался было покинуть палату когда напоролся взглядом на испуганные глаза девушки. Екатерина сидела в кресле, поджав ноги и не смела даже пикнуть. Она все-таки проснулась в тот момент, когда убивали охранника. Самоэль знаками дал ей понять, чтобы вела себя тихо. Увидев утвердительный испуганный кивок, он напоследок предупреждающе щелкнул зубами и, одернув за ручку, отворил дверь. Выйдя из палаты, Самойль стрелой бросился к внешнему шлюзу. Времени было мало. Налетев на охранника и сбив его своим телом, в одно движение полоснул его зубами по горлу и бросился к двери. Он был в лаборатории несколько раз и запомнил, как открывается дверь шлюза. Едва ее открыв, он издал протяжный полулай, полукрик. И практически мгновенно, со всех сторон, из темноты начали слетаться белесые, похожие на привидений тени. Включилась сигнализация, отключился основной свет и заработали аварийные желтые лампы, которые слепили своим миганием. Застрочило автоматное оружие, это означало, что действия Самоэля не остались без внимания, но было уже поздно каров икаров на наземь, мертвые и раненые, но основная масса устремилась в открытые двери. Лаборатория наполнилась пресмертными криками людей и довольным рычанием, не знающих жалости тварей. Все было кончено минут за 15 Спасся только охранник, дежурящий в коридоре у лифта. Он успел сообщить наверх о случившемся и тут же запрыгнув в лифт, нажал на кнопку подъема наверх. Едва подъемник преодолел десяток метров, как мощным взрывом в шахте его разорвало на части, вместе с не успевшим испугаться дежурным. Осыпавшийся грунт намертво закупорил единственный проход, связывающий внешний мир с объектом преисподня – сотни метон породы. Охрана, находящаяся в здании на несколько десятков метров выше, знала, как действовать в случае тревоги на объекте. На этот счет у них были четкие инструкции. Самоэль носился взад и вперед, завывая от ярости. Рядом лежали два мертвых тела его соплеменников. Это были те, кто нарушил его приказ. Несмотря на его увещевание, не трогать девушку, он нашел ее мертвой там, где оставил. Екатерина настолько перепугалась происходящему, что забыла про ключ, торчавший в двери снаружи. Она вполне могла сохранить себе жизнь, если бы закрылась изнутри. Однако судьба распорядилась иначе. Быть может, спасая девушку от в крат худшей участи. То там, то здесь в темноту взлетали человекообразные существа, несущие в когтях куски парного мяса. Это было все, что осталось от бывших сотрудников лаборатории. Глава 6 Евгений валялся на больничной койке. Так надоело лежать на боку, сил нет. Хочется нормально вытянуться, а ведь он только второй день как в больнице. Что же будет дальше? Сегодня приходили ребята, между делом рассказали как обстоят дела после того, как он потерял сознание там, в пещере. Оставалось лишь удивляться тому, как дружба в пересиливает страх перед собственной смертью. Все таки не зря он считал пацанов лучшими друзьями. Ох, не зря. «Интересно, как у них там дела?» «Чего нового разознали Со слов Александра он узнал, что тот рассказал о пережитом под землей знакомому ФСБшнику, на что чекист покрутил пальцем у виска и, как бы ни был серьезен Саша, все равно ему не поверил. Тогда он решил зайти с другой стороны, попросил еще одного знакомого силовика узнать, не было ли у них пропаж людей или найденных трупов со следами зубов животных в местах, имеющих отношение к метрополитену и подземным тоннелям центра Москвы. Пока ответа не было, оставалось только ждать. Ждать или действовать, ведь люк остался открытым. Эх, быстрее бы выписали. Евгению до чертиков надоела эта палата. Он уже готов был лезть на стену и грызть металлическую кровать зубами. скуко дело такое. Благо живем век высоких технологий. И у каждого есть смартфон с интернетом, иначе вообще труба. Но рано или поздно тот же интернет тоже надоедает. Сбежать бы, но нельзя, нужно долечиться. Немного осталось. Он вспомнил, как тварь впилась ему в спину. И как это у нее рот настолько открылся, развалив зубами мягкие ткани спины чуть ли не пополам. Его передернуло. Говорят, рана выглядела со стороны ужаснее некуда, да и соднила под перевязкой так, что не дай бог, еще и сотрясение вдобавок ко всему. Видимо, пацаны где-то его по пути головой все же пришибли, но это мелочь, главное вытащили, не бросили и на том спасибо. Любовь и признательность, которую Евгений испытывал к друзьям, было не передать словами, это даже не друзья, Скорее, братья, если не ближе. Кто еще будет думать о другом человеке в минуты смертельной опасности? Лежащий на прикроватной тумбочке смартфон завибрировал и попытался подползти к краю, чтобы навернуться на пол до того, как его схватят. Но Женя успел. На экране высветилась Саня. «Наконец-то!» – пробурчал Евгений и поднял трубку. «Здоров, инженер. Ну чего, как оно? Жалуйся», — весело произнес он. У мужчин, каждый из которых в душе всегда оставался обычным пацаном, были собственные прозвища. «Здорово, Жека. Как спина?» Сходу обеспокоился о здоровье друга Александр, игнорируя его вопрос. «Все норм, Саня. Хрен бы снима Новости какие-то есть? Не томи, пожалуйста, будь другом». Нетерпеливо отмахнулся от товарища Евгений. «Есть, Жека, есть. Ты не поверишь, но начиная с 76 -го года в нашем районе без вести пропала хреново куча народу. Причем пару раз находили обглоданные трупы. Правда, давно и на большом расстоянии от места пропажи. В тупиковых тоннелях дела так и повисли. Здравых догадок у следаков тоже не нашлось. А по эпизодам с трупами материалы забрали КГБшники». Что с ними дальше стало, никто не знает. Информация, можно сказать, из первых рук. Мы к следаку, который тогда дело вел, катались. «Между прочим, классный дедушка», — так и подмывало ему все рассказать, но не стали. «Между прочим, он уверен, что тех людей, чьи трупы нашли, порвал какой-то зверь, живущий в тоннелях метро». «По остальным потеряшкам вообще один тухляк». «Люди просто исчезли, и все. Никаких следов». «Единственная зацепка – это то, что все пропажи так или иначе связаны с метро. Среди исчезнувших, к слову, много сотрудников метрополитена. Но интервалы между их исчезновениями настолько большие, что до поры эти дела вообще друг с другом не связывали. Но самое главное – то, что есть и относительно свежие пропажи. Гавердовскому я рассказал, где мы были, как есть», – продолжил Александр. «Он, конечно, охренел, но вроде поверил». Да и к слову, о большом количестве пропаж людей вокруг тоннеля метро он сам и рассказал. К бывшему следаку мы тоже по его инициативе катались. Я сам спросить бы не додумался. В общем, сказал, скоро наберет. Александр замолчал, видимо переводя дух. После длинной тирады, которую выпалил буквально на одном дыхании. Евгений задумался. В принципе, он чего-то подобного и боялся. «Сань, мне нужен список с датами и местами пропажи, а еще карту Москвы и метро захвати, сможешь сделать?» Евгений на ходу лихорадочно размышлял. «Конечно смогу, говно вопрос», – рассмеялся Александр. «Между прочим, у меня список потеряшек именно в таком формате». «Отлично, тогда очень-приочень -очень жду», – с этими словами Евгений положил трубку. Александр не заставил себя долго ждать и уже через полтора часа Евгений просматривал список пропавших людей. Он очень хотел собрать всю информацию в кучу, особенно по недавним пропажам. Исходя из полученных сведений, получалось, что за последние пару лет в районе метро Таганской без вести пропало несколько человек. Среди них было три работника метрополитена, сгинувшие без следа во время планового обхода, а также пять лиц без определенного места жительства устроивших себе лежбище в коллекторах и шахтах, непосредственно связанных с метрополитеном в районе станции Таганской. Евгений сидел за столом в больничной палате. Карта, лежащая перед ним, была испещрена крестиками, обозначавшими пропажи людей. Жирные крестики, в свою очередь, обозначали найденные трупы, а кругляшками он обозначил недавние пропажи. По всему выходило, что за последнее время пропажи людей стали происходить немного восточнее. Это могло означать только одно. В голове раз за разом на батом стучала одна и та же мысль. Неужели есть еще один выход? Через несколько дней снесся знакомый Александра. Егор с Сашей уже битых полчаса сидели в маке. Перед ними на столе была расставлена гора пустых тарелок с кучей бумаги. От безделья и нервного ожидания друзья поглотили без малого порцию, способную накормить до отвала пять взрослых мужчин. Наконец, в дверях мелькнул знакомый силуэт. Александр сразу оживился и замахал руками. Человек подошел к мужчинам и протянул руку. «Здорово!» «Привет, Миш, знакомься, Егор», – представил он своего друга. «Михаил!» Мужчины пожали руки и уселись на барные стулья. «В общем, слушай, Саня», – без лишних предисловий начал Михаил. «Люди пропадают, но никого это особо не волнует. С работниками метро, конечно, менты роют, но пока безрезультатно. По бомжам вообще не парятся. Во-первых, сообщившим о пропаже в кавычках друзьям, веры никакой нет. Может, сами где грохнули да прикопали, кто их знает. А может, живы, бухают где-нибудь и чуть позже найдутся». Ваша история, конечно, вообще огонь. Изнаться, я до сих пор до конца ее не переварил. Нет, это ж надо. Такое ведь хрен придумаешь. Женя считает, что есть еще один выход из пещеры. я склонен с ним согласиться. На, взгляни. Александр протянул Михаилу карту. Обрати внимание на то, где с 70-х по наши дни пропадают люди. А теперь появился еще один орел пропаж. Видишь? Александр по очереди указал на две обведённые в круг области. «Ты понимаешь, что это значит? Если эти пропажи связаны с пещерой, то значит есть ещё один выход». И появился он относительно недавно. «Надо его срочно найти, они ведь людей жрут!» Егор внёс в разговор свою лепту. Михаил пожал плечами. «Парни, вы поймите, объяснить подобное начальству сложно. По крайней мере, у меня не получилось. Шеф сказал, что я маюсь от безделья. И мне надо добавить еще работы, чтобы дословно «херня» не страдал. Да чего говорить, я сам-то не до конца во все это верю. С нами есть желание прогуляться? Люк заварить? Заодно проверим, как там дела обстоят. Александр мельком бросил взгляд на товарища, стараясь уловить его настроение. «Конечно, я с вами». Михаил даже подпрыгнул на стуле. Александр облегченно вздохнул. «Как не пойти-то, если там ответ на вопрос? Правда все это или обычная басня?» Улыбнулся Миша. «То есть ты до сих пор считаешь, что мы над тобой прикалываемся?» «Ну ты...» Александр сделал сердитое лицо. «Нет-нет, что ты?» Отодвинулся от него Михаил, выставив перед собой в качестве щита обе руки. «Конечно, верю, верю, только не бей!» В его глазах плясали озорные искорки. Что ни говори, а внутри каждого взрослого мужчины живет все тот же пацан, которым он когда-то и был. Это на работе, в кругу чужих людей и перед женщинами мы изображаем из себя занудных взрослых. И только в окружении близких друзей любой мужчина может быть самим собой. Глава седьмая Прошло несколько дней. Евгений почти что выздоровел. Вся компания собралась у Александра дома и вела последние приготовления к операции. У двери стоял сварочный аппарат. Вдоль стены, в коридоре, лежало несколько узких, но толстых полосок стали, длина которых лишь немногим превышала диаметр люка, который предстояло заварить, а также пачка двенадцатых электродов. Все это каким-то образом предполагалось дотащить до насосной станции. Один сварочный аппарат весил не меньше 50 килограмм, а полоски толстенной стали в совокупности весили и того больше. Ничего не поделаешь. Для того, чтобы надежно перекрыть люк, нужен мощный аппарат, способный выдать нужную силу тока. Толстый металл и соответствующие электроды, иначе будет как с прежним люком, снесут и не заметят. Благо на насосной станции имелась розетка на 360 шестьдесят вольт. Компания в этот раз позаботилась об оружии. Михаил прихватил с собой табельный пистолет, а вот Евгений решил взять с собой едва ли не весь свой охотничий арсенал. На столе лежала Сайга 20К – подарок от друзей на день рождения. Сам Евгений ни за что бы не купил подобный ствол, который считал игрушкой, с которой можно стрелять только по банкам. Из подобного оружия ему гораздо больше нравился полуавтоматический карабин молот, 12 калибра. А вообще его любимым ружьем до сих пор оставался знакомый с детства, родной тоз 34, вертикальная двустволка 12 калибра. Но она из-за своих габаритов и отсутствия магазина не годилась для нынешней операции. Здесь предпочтительнее было полуавтоматическое оружие. Охотничий вариант карабина СКС, также лежавший на столе, был намного актуальней. Евгений, конечно же, оставил себе СКС, молот отдал Александру, а Сайгу, обладающий небольшим двадцатым калибром, но наибольшим количеством патронов в магазине, отдал Егору. На близком расстоянии в целом хорошее оружие, главное патроны к снарядить. Уже смеркалось, когда рядом со штольней митрополитена притормозил двухсотый ленд-крузер. Из машины вышло несколько человек, одетых в горку и разгрузочные жилеты. В руках они держали предметы, напоминающие чехлы для оружия. Двое тащили какую-то металлическую коробку. Случайный прохожий удивленно рассматривал это шествие, размышляя, стоит звонить полицию или нет. Пока он раздумывал, один из людей, поковырявшись в замке, открыл дверь, ведущую в штольню и вся компания тут же скрылась в темноте, не забыв закрыть за собой дверь. «Тяжелый, зараза!» Егор, чья очередь пришла тащить сварочный аппарат, выругался и свободной рукой вытер солбопот, лившийся ручьем и щиплящий глаза. «Потерпи немножко, сейчас Саня тебя сменит». Евгений, державший аппарат за другую ручку, осматривался по сторонам. Он нес аппарат без видимых усилий. Мужчины уже прошли большую часть пути. Постоянно меняясь, несли в руках сварочный аппарат. Где можно было катить, катили. Те, кто были свободны, тащили с собой по листу стали. Только Евгений умудрялся все совмещать, никому не отдавая мешок, в котором позвякивало два тяжеленных листа металла. Помимо всего прочего, плечи парней оттягивали загодя расчехленные ружья. Никто не хотел быть застегнутым врасплох. Наконец, впереди показалась открытая дверь, ведущая в помещение насосной станции. Мужчины остановились. Из дверного проема торчали чьи-то ноги. Михаил достал из кобуры табельный макаров. Евгений одним движением выхватил из-за спины СКС и жестом показал, что нужно двигаться вдоль стен. Остальные ждали. Никто не издавал ни звука. Медленным приставным шагом, перекрестно прикрывая друг друга, мужчины приблизились к дверному проему. Помещение насосной станции представляло собой ужасающее зрелище. То тут, то там были разбросаны трупы людей и оторванные конечности. По всей видимости, теперь здесь располагалась столовая, куда летающие твари стаскивали своих жертв из внешнего мира, которых, к слову, оказалось несколько больше, чем было в той статистике которую раздобыл Михаил. За углом, где располагался люк, слышалась громкое чавканье, иногда прерывающееся утробным урчанием. Евгений знаками показал Михаилу, что им нужно поменяться местами, и тот сразу же перескочил к левой стене. Евгений же, быстрым, но осторожным шагом бывалого охотника, перешел к правой стенке, выставив перед собой ствол карабина. Осторожно заглянул налево, За угол. И тут же, без лишних предисловий, произвел два выстрела, оглушивших всех без исключения. Послышался шум падающих тел. Евгений махнул рукой парням, чтобы быстрее тащили сварочный аппарат и исчез за углом. Михаил последовал за ним и на время потерял дар речи от увиденного. Его глазам предстал открытый люк, ведущий куда-то вниз, рядом с которым лежало пять тел. Одно из них было наполовину обглоданным человеком в водонепроницаемом костюме, а вот два других в обычном мешковато сидящем камуфляже. Судя по всему, один был местным диггером, а два других обычными туристами, коих какие-то проводники за деньги водили по подземельям. К слову, в основном помещении было еще два трупа в похожих одеяниях. Наверняка из этой компании горе диггеров. При виде двух оставшихся трупов, волосы на голове Михаила зашевелились. Это были самые кошмарные создания, которые ему когда-либо доводилось видеть. Ужасающая пародия на человека, полностью лысые, бледные, отрывающие болезненной синевой, человекоподобные существа с крыльями, как у летучей мыши, с непропорционально громадными глазами сидящими на относительно маленькой голове. Эти глаза смотрели пустым взглядом, в котором, даже несмотря на смерть, читалась лютая злоба и жестокость. К картину добавляли вертикальные, уже начавшие расплываться зрачки и страшные зубы. О, эти зубы! Длинные и тонкие, предназначенные для того, чтобы, прокусив тело жертвы, достать до внутренних органов острые на кончике и с внутренней стороны. Михаил склонился над одним из тел и осторожно провел пальцем по внутренней кромке зуба. Сразу выступила кровь. Зубы по остроте не уступали опасной бритве. На голове в районе виска проглядывалась маленькая, аккуратная дырочка, отверстие от пули калибра 7.62. «Осторожно! Смотри, они живучие!» – оборвал его исследование Евгений все еще державший под прицелом люк. Тем временем Александр с Егором подтащили сварочный аппарат и подключили его к розетке. Александр, настроив силу тока и подключив массу, достал электрод, вставил его в вилку и приготовился к работе. «Начинай, Саня, я слежу!» Евгений не сводил взгляда с отверстия в полу, лежащего прямо у его ног. Александр на корточках. Осторожно подполз слева к люку, готовый отпрыгнуть в любой момент. Подтянул к себе услужливо протянутый Егором лист металла, ровно примерил и черкнул электродом зажигания дугу. Минут через двадцать все было готово. Люк был заварен намертво. Между четырьмя полосками металла было расстояние не больше одного-двух сантиметров. Парни молча стояли в помещении оглядываясь и ужасаясь тому, что их окружало. Со стороны это выглядело действительно страшно. Всё помещение было заполнено разорванными трупами людей, которых насчитали аж восемь штук. Оторванные конечности, кишки и море крови. В воздухе стоял приторно-сладкий, отдающий привкусам металла запах крови. К нему примешивалась вонь от уже разлагающихся тел, Егор закашлялся и закрыл нос руками. «Это невозможно терпеть! Грёбаная вонь сводит меня с ума!» Его лицо было бледным, как мел. Остальные тоже выглядели не лучше. «Миш, но ну я думаю, теперь твое начальство отнесется посерьезней!» – осклабился Александр. «Доказательств больше, чем предостаточно!» Он еще трясущимися руками достал сигарету и закурил. Михаил не ответил. Он ходил по помещению, старательно обходя трупы. Время от времени присаживался и всматривался в их лица. После чего подошел к Александру. «Саня, это не те, кто в розыске», – уверенно произнес он. «Посмотри внимательно. Здесь бомжей из -за ориентировки точно нет. Лица других мне тоже совершенно незнакомы». «Мужики, может, пойдем уже?» Егор уже было попятился к выходу. – Погодь минуту. Я Михе доказательства для начальства с собой заверну. С этими словами Евгений подошел к трупу крылатой твари, достал охотничий нож и принялся отделять голову от тела. Когда лезвие ножа с громким хрустом перерубало шейные позвонки, Егор не выдержал. Его вырвало прямо на пол добавив колорита к окружающему мужчин антуражу из разодранных тел, торчащих кишок и луж крови. Отхватив голову существа, Евгений деловито сунул ее в освободившийся от металла вещевой мешок и взялся за ручку сварочного аппарата, уже собранного в походное положение Александром. Егор с готовностью подхватил под другую ручку, и мужчины двинулись по коридору к лестнице, ведущей наверх. Проходя мимо одного из технических помещений, мужчины не заметили пары глаз, источавших лютую злобу. Но существо не сдвинулось с места, понимая, что силы не равны. Проводив людей ненавидящим взглядом, оно осторожно двинулось вслед за ними. Мужчины молча шли, до сих пор находясь под впечатлением от увиденного, и только Евгений, оставаясь спокойным, поминутно обшаривал взглядом окружающее пространство. Но даже он не заметил преследующая их на значительном расстоянии державшееся вне поля их зрения существо, полагающееся исключительно на нюх. Закрывая за собой дверь в вентиляционную шахту метрополитена, Александр вдруг четко осознал, что им предстоит вернуться. Как минимум, необходимо найти и изолировать второй проход в пещеру. Как максимум поголовно истребить всех ее обитателей. Снизу за его действиями следило существо, размышлявшее примерно о том же. Как истребить всех людей, оставив только тех, с чьей помощью можно учиться? Учиться ему нравилось. Самоэль прекрасно понимал, что пещера после стольких лет благоденствия опять стала объектом внимания людей и что нужно срочно менять гнездовье. Он найдет их новый дом. Он не был безоговорочным лидером своего племени, зато отлично ориентировался во внешнем мире, так как каждый раз летал все дальше. В этот раз он все же решился последовать за людьми, но дверь закрыли на ключ буквально перед его носом. Он раздосадово зарычал и бросился обратно в тоннели.